То, что в следующий миг сказала Дэна, удивил ее саму, но, произнося эти слова, она поняла, что действительно этого хотела. Я хочу, чтобы вы уволили задницу капелла. Этого я не могу, я его только что нанял. Я хочу, чтобы вы его уволили. Хоть, чтобы я его уволил, а теперь давай серьезно. Я серьезно. Слушай. Даже если бы я и захотел, а я не хочу, я бы не смог его уволить. У него контракт, тут речь о деньгах. Айра, не говорите, что вы в этом контракте не оставили для себя какую-нибудь лазейку. Вы всегда так делаете. Тут у Айры прояснилось в голове. Эй, погоди-ка. Чего ты мне тут раскомандовалась, а? Кого увольнять, кого не увольнять? Ты кто вообще такая?» «Сама еще не получила постоянный контракт!» Она облокотила его стол. «Я так скажу. Если он через час не вылетит отсюда, я буду до того огорчена, что не смогу работать над сценарием интервью. А Гамильтона без меня не согласятся на съемки. Я уже говорила, они меня любят и доверяют мне. И останетесь вы на двадцать минут с пустым эфиром. Слушай, слушай, ты мне так не шути». «Это же шутка, правда? Ты же не хочешь так поступить с капелла?» Бедняга допустил одну дурацкую ошибку. «Будь сердобольна! Несчастному недотёпи без того плохо. Слышал бы вот, ты, что он говорил. Он так горевал, что подвел тебя. Чуть не в слезах тут сидел». Ну, лис видел, что это ее не трогает. Во взгляде Дэна светилась непреклонность, какой он раньше не замечал. Они долго смотрели друг на друга в упор. Наконец Уоллис сказал, — Ладно, ладно, но это грязный шантаж. Говорю тебе, ты совершаешь ошибку. От капелла было бы еще много пользы. И еще одно, Дэна встала. — Я хочу при этом присутствовать. Уоллис ушам своим не верил. Он посмотрел на нее с горечью и покачал головой. — Что с тобой стало Ты же была такой доброй, милой девочкой, — Дэна не ответила. Через сорок пять минут капелла вернулся с обеда, и Дэна сидела напротив, пока Уолис его увольнял. Сидни капелла тут же накинулся на Дэну. — Ах ты сука, я тебе за это отплачу, ты меня дождешься. Уолис обошел стол и стал теснить его к выходу. Да — Да-да-да, мы все знаем, какой ты крутой, Сидни, а теперь убирайся к чарту. Он его вытолкал и захлопнул дверь. Потом сел. «Ну, довольно!» Дэна улыбнулась. «Ни за что бы в мире не пропустила этого зрелища!» Шагая по коридору, она чувствовала приток какой-то невероятной силы. Впервые в жизни ее охватило ощущение власти, и она вдруг поняла, почему мужчины готовы за это драться. «Отличное ощущение!» В этот миг она была рада, что не похожа на Пегги Камильтон. Ей нет надобности прощать капеллу. Откинувшись в кресле, Уолис раскурил погасшую сигару. Он тоже чувствовал подъем, только причиной тому было восхищение собственной проницательностью. Здорово, что он взял на работу Дэну Нордстром. Черт, но ну и крута! Даже бровью не повела, когда он уволил Сидни, и перед ним самим не спасавала. Да, бывало, он ошибался в людях, но тут с самого начала подозревал, что за этой невинной мордашкой пряталась личность, и он мог ее использовать против этих ханжей-лицемеров на центральном телевидении, которые смотрели на него сверху вниз. Вот с ее-то помощью он их и вытолкнет из бизнеса. Особенно этого важного, напыщенного диктора новостей Кингсли, которого Оли с превеликой радостью выпнул бы из его королевского трона. Этот Говард Кингсли однажды отказался с ним работать. И в результате из рук уплыл серьезный проект на центральном телевидении, и Айра этого ему не забыл. Он дотянулся до телефона и набрал номер кабинета, выделенного Сидни Капелла. Тот взял трубку. «Это я, Айра». Сидни принялся ругать его, на чем свет стоит, угрожая судом, но Айра прервал его. «Эй, погоди! Да погоди же!» «Я знаю, что сказал! Но послушай сюда!» Он взорвал. «Да послушай же, чёрт тебя дери! Ни на кого ты в суд не подашь! Я звоню, сказать, чтоб ты всерьез ничего не принимал, но ну, не сошлись с характер. характером! Должен же я был это уладить!» Так что не форти, не надо. Внесем поправку в контракт. Подумаешь, ты просто не будешь приходить на работу. Что в этом такого ужасного? Сиди себе дома, присылай сюда работников и деньги получай. Она ничего не узнает. Ты счастлив, я счастлив, она счастлива. Я знаю, что обещал тебе место в офисе, но не вышло. Ну Но ж теперь. Она тебе не переваривает. «Зарплата тебе будет идти, а в конце года, возможно, и премию отхватишь лады, Со временем все утрясятся. поверь мне». Капелло чувствовал горькое разочарование. Это был его шанс, может быть, единственный шанс попасть на большое телевидение. Никто, кроме Олиса, не нанял бы его. И тут, благодаря этой блондинке, он оказался там, откуда начал. «Ничего». От него не надо, кроме оплачиваемой информации, которую он должен собирать, сидя в дрянном гостиничном номере. Личный кабинет, титул продюсера, все из какой-то зазнавшей сосочки, которая ставит себя выше других, полетела в тар-тарары, чтоб ей пусто было. Бросая в коробку вещи, всего несколько дней назад принесенные в кабинет, он кое-как успокоил себя цитатой, хранившейся в ящике стола. Месть это блюдо, которое лучше всего подавать холодным. Ничего, ничего. Жизнь долгая история. Мой герой Нью-Йорк 1973 год. Через две недели после интервью с Гамильтонами Денна и почти весь состав работников телевидения, включая Айру Пришли на устроенный сердечным фондом обед Волдорф Астурь. Человеком года был признан Говард Кингсли, матер новостного телевещания и один из последних, по-настоящему великих дикторов Америки. Его представили как человека, чьи лицо и голос были для страны опорой в любом кризисе в последние тридцать лет. Человека. Который всегда утешит, убедит, что все в порядке или разделится всеми печаль. Для Дэна и правда его лицо и голос казались настолько знакомыми, будто она знала его всю жизнь. Сейчас в свои шестьдесят четыре Кингсли был еще красив, вдумчив, спокоен и прекрасно говорил. Его ответная речь всех очаровала. Он поблагодарил жену за верность за то, что Продержалась рядом с ним сорок лет в богатстве и бедности, в основном в богатстве, и сказал, что без нее он, вероятнее всего, продавал бы сейчас страховки в Демойне, штат Йо, что жена и их дочь Анна всегда были его надежной гаванью в бушующей море телевещане.